Глава 7. Когда человек влюблён, окружающее становится для него прозрачным, не имеющим значения. Сквозь всё проступает любимый образ, ставший той единственной реальностью, которую видит влюблённый, с которой он считается и к которой стремится. Роман не помнил, как оказался он у дома Татьяны. Выйдя к дому со стороны сада, он остановился. Тишина вечернего леса стояла вокруг, солнце скрылось, подсветив алым перистые облака. Держа в руке письмо, Роман стоял между двух старых яблонь и смотрел на дом. В нем, как и в прошлый раз, все было тихо и ничто, и не выказывала присутствия людей, но что-то подсказывало Роману, что его любимая там, и он тихо пошел к дому. Но не успел он приблизиться к нему, как справа, меж сиреневых кустов, показалась Татьяна. Секунду Роман стоял, пораженный ее появлением, потом бросился к ней и, обняв, прижал к своей груди. В свою очередь она прижалась к нему и замерла, словно окаменев. Обнявшись, они стояли посреди вечерней тишины не в силах проронить ни слова. Наконец Роман бережно приподнял склоненную к нему на грудь голову Татьяны и посмотрел в ее лицо. Оно было прелестным в своем смятении. А выступившие на глазах у Татьяны слёзы делали эту прелесть и вовсе неотразимой. Взяв лицо любимый в свои ладони, Роман покрыл его поцелуями и прижался к нему своим лицом, чувствуя на губах Танины слёзы. Вокруг, обнявшихся, было так тихо, словно всё: яблони, дом, сирень, трава, лес и небо. Благовейна замерла в их присутствии. Я знала, что вы придёте, прошептала Татьяна. Знал? Говори мне ты, прошу тебя, шептал ей Роман. Ужибаясь и вздрагивая плечами, она покачала головой. Нет. Нет, я не смею. Ты не смеешь. Ты говоришь мне такое. Он взял её за плечи. и произнес в ее смятенное и радостное лицо «Я люблю тебя». Она вздрогнула всем своим стройным телом и, мгновенно покраснев, опустила влажные глаза. «Я люблю тебя», — повторил он, дрожа и ликуя всем существом. Татьяна подняла глаза и, встретившись с его полными любви глазами, вздрогнула. как от ожога, но не отвела взгляда. "Я люблю тебя", сказал он снова, с таким трепетом, что слёзы потекли у него из глаз. Заметив это, она бросилась ему на грудь и заплакала. Несколько долгих мгновений они простояли, обнявшись и плача. "Я дожил тебя. Порашутал сквозь слёзы Роман, держа её лицо в ладонях. Ты слышишь? Я нашёл тебя. Я люблю тебя. Я Я Я люблю вас, произнесла Татьяна, подняв на него прелестные, полные слёз глаза. Он обнял её и покрыл её лицо поцелуями, и вдруг упав перед ней на колени и сжав ее руки в своих, заговорил горячо и страстно, «Прости, прости меня за все, прости, что жил рядом так долго и не видел тебя, прости, что не решался сказать тебе, что люблю тебя!» Она тоже опустилась на колени и покорно, отдав ему свои руки, произнесла, «Это вы простите меня, тебя простить!» — воскликнул он. Ты просишь у меня прощения, ты, ангел мой, душа и судьба моя. Простите меня за вчерашнее, умоляю вас, простите. Не смей, не смей просить прощения у меня. Я не достоин тебя, твоей чистоты, твоей ангельской души. Нет, нет, не говорите так, горячо зажептала она, с желанием объяснить что-то, но тут же замолчала. стоятевшись его глазами. Я люблю тебя, произнёс он. Она смотрела ему в глаза. Лицу её казалось, излучала свет радости, цела мудрия и счастья. Я люблю вас, сказала она. Теперь нам нет жизни друг без друга. Понимаешь ли ты это? Понимаю, учасливо ответила она. Роман смотрел на неё, не в силах оторваться. Благоговейная тишина стояла кругом. Понимаешь ли, что мы теперь не можем разлучаться? Понимаем, что мы теперь одно целое. Да, одно целое. Что наша отдельная, былая жизнь закончена, а началась уже другая, совсем другая жизнь, понимаешь? Понимаю. а то, что нам нет дороги назад к одиночеству, к лицемерию, к пошлости и тоске. Это, ты понимаешь? Она кивнула, не сводя с него счастливый глаз. Он взял её за плечи. Ты будешь моей женой. Да. Да, да. Зарепетала она, и слёзы снова брызнули из её глаз. Роман обнял её и зашептал в её волосы: "Я назову тебя своей женой и буду с тобой всегда всегда не отдам тебя никому никогда даже смерти даже богу буду с тобой вечно она всхлипывала прижавшись к нему где твои очи у себя он приехал с пожара совсем потерянный какой-то слабый он плакал целовал меня он рассказал про твой поступок и был как больной Как так плакала, я так боялась за тебя. Но что-то говорило мне, что всё это было чудом и с тобой ничего не случится. Я верила. Это и было чудо. Улыбаясь, гладил её по голове Роман. Чудо, чудо. И ты чудо, моё главное, моё самое большое чудо, которое будет длиться вечно. Он взял её лицо в ладони. и решительно проговорил. «Идем к нему». Она вздохнула на мгновение, смешавшись. «Я... я опасаюсь за него. Он какой-то подавленный. Никогда не видел его таким. Он лежит у себя. Боже, мы погубим его». «Не бойся, ничего не бойся», твердо произнес Роман, поднимая ее за плечи с колен и вставая сам. Мы должны пойти к нему немедленно, она кивнула. Держась за руки, они пошли к крыльцу и вдруг остановились. На крыльце стоял Адам Ильич. Аман замер. Татьяна сжала его руку, словно держась за него. Куницын смотрел на них. Лицо его было спокойным и усталым. Старый шёлковый халат был неряшливо распахнут, белая рубашка с расстёгнутым воротом виднелась под ним. Прошло томительное мгновение общего молчания. Наконец, Роман нарушил тишину, а담 речь. Но Куницын предупредительно поднял руку, тяжело качнув головой. Не надо. Я всё знаю. И секундой помедлив, продолжил своим глухим голосом, в котором теперь чувствовалась мягкость и некая усталость. Я ждал вас, Роман Алексеевич. И тебя, Я тебя-то не жа. Я всё знаю. Пойдёмте. Он повернулся и скрылся в дверном проёме. После недолгого замешательства Роман и Татьяна последовали за ним и вскоре оказались в кабинете леснечего. Здесь было сумрачно. Лишь огонёк лампадки голубил перед аконастасом. Адам Ильич молча взял со стола спички и неторопливо стал зажигать свечи на двойном медном шандале, стоящем на краю стола. Я ждал вас, дети мои. Я знал, что это случится сегодня. произнёс он, задув в спичку. Я вижу всё и знаю всё. Я знаю, что вы пришли просить благословения. Знаю, что вы хотите быть вместе. Он помолчал, с улыбкой глядя на них, потом подошёл и, взяв Романа и Таню за плечи, сказал: Я счастлив Сегодня мой самый большой день, самый счастливый день. Сегодня, Таня, ты обретешь свою половину. Человек, который просит твоей руки, большой человек, чудесный человек, умный, добрый и бесстрашный. Он умеет любить сильнее, чем я. И я счастлив, что такой человек нашелся. что он нашёл тебя. А у вас, Роман Алексеевич, я прошу прощения за мой диатизм, за глупость старековскую. И ещё хотел сказать вам. Но нет, нет, после сейчас главное. Скажите мне, Роман Алексеевич, любите ли вы Татьяну? Да, ответил Роман, глядя в глаза Куницыну. А ты Дитя моя, любишь его? Да. Тихо и радостно ответила Татьяна. Куницын подошёл к Анастасу, перекрестившись заду в лампадку, снял небольшую икону Богородицы и повернулся с ней к молодым. Татьяна первая опустилась на колени. Роман опустился следом. Твоё имя отца, «И сына, и святаго духа!» — произнес Куницын, подойдя к ним. «Благословляю вас, дети мои!» Перекрестив иконы и Романа, он поднес ее к его лицу. Роман поцеловал икону, заглянув в большие глаза Богородицы. Куницын перекрестил иконой Татьяну, и она тоже приложилась к ней. Куницын одружил икону на место и долго зажигал лампадку, отвернувшись от молодых, которые встав с колен и взявшись за руки, радостно смотрели друг на друга. Когда Адам Ильич обернулся, лицо его было в слезах. "Папа, что с вами?" шагнула к нему Татьяна, но он Успокаивающе поднял руку и достав из кармана халата платок, приложил глазам бармача: "Ничего, ничего. Детя моя, это от счастья. Всё от счастья. Не обращай внимания. Всё, всё славно, славно". Убрав платок, он поцеловал Татьяну в лоб, потом подошёл к Роману и трижды по-русски поцеловал его. «Вот и все!» «Вот и славно!» — промотал он, обнимая их. «А я так волновался, что даже вот руки дрожат!» Он поднял руку, пальцы которой действительно дрожали. Радостно засмеявшись, он обнял Романа и Татьяну и, прижавшись своей большой седой головой к их головам, Несколько мгновений стоял так, ничего не говоря. Я так счастливо, папа, вдруг тихо произнесла Татьяна. И я, я счастлив, дитя моё, и я Даниэль засмеялся, заговорил, куницей целуя её. Слава богу, теперь всё так хорошо, слава богу. Он перекрестился, а, опустив глаза, сокрушенно покачал головой, заглянув на свой наряд. — Господи, в чем я? Старый дурень! Дети мои, простите мою неряшливость! Я прошу вас, покиньте меня на минуту. Я выйду к вам. Не став спорить с ним и счастливо переглядываясь, молодые прошли в гостиную. Здесь все было, как вчера. и Роману показалось, что он никуда не уходил. Та же самая вышивка лежала на кресле, возле которого дремал, свернувшись на полу калачиком, медвежонок. Почуя вошедших, он поднялся на лапы и, проковыляв к ним, стал их осторожно обнюхивать, пофыркивая и ворча. Татьяна быстро присела на корточке и, обняв медвежонка, поцеловала его. Роман тоже опустился рядом с ней на колени. А она, словно девочка, обнимала смешно ворчавшего медвежонка, шепча ему что-то детское, давно забытое Романом, отчего любовь и умиление переполняли его сердце, и он смотрел и смотрел на неё. Вдруг, оглянувшись на Романа, она смутилась и словно девочка бросилась к нему на грудь. Он обнял её и замер, благоговейно ощущая всю прелесть и чистоту этого существа. Медвежонок ворочился рядом, тыкаясь в их руки мокрым холодным носом. "Я нашёл тебя", прошептал Роман в её гладкие русые волосы. "Какое это чудо, что я нашёл тебя". Она молча улыбалась. прижавшись к нему. Смеркалось. В гостиной становилось все темнее. «Знаешь, мне немного страшно», — произнесла Татьяна. «А чего? Мне кажется, что это сон. Добрый, добрый сон. Я так давно хотел его увидеть, и вот теперь он пришел, и я... Я боюсь, что он вдруг кончится». Я проснусь. Я тоже думал об этом. Роман крепче обнял, прижался щекой к её главе. Нет. Нет. Это не сон. Мы все живые. Мы можем умереть, можем жить. Вот эта комната, этот милый мишка, этот лес это всё живое, и я верю, что это не сон. Хотя Это так чудесно, что можно поверить, что всё нам приснилось, но я не верю. А я не хочу просыпаться. Дверь открылась, и на пороге показался Куницын. Почему темно? Дети мои, где вы? спросил он, входя. Романы и Татьяна встали. Как вы можете без света? Сегодня надо много света. Везде должен быть свет. Он подошёл к большой керосиновой лампе, висящей над потолком, и, черкнув спичкой, зажёг её. Фитиль ярко загорелся, от белого плафона потёк мягкий свет, осветивший Куницына. Лесничий, стоял в мундире полковника. Лицо его было торжественно, волосы и усы были гладко причёсаны. В левой руке он сжимал белые перчатки. Отец к молодым он коснулся ладонями их плеч. Дети мои, сегодня день вашей помолвки, день святой и славный. У меня никого нет ближе вас, нет, не было и не будет. Я хочу, чтобы мы отпраздновали этот день. Это славное событие. Роман, честный мой, добрый Роман, Отныне я буду любить тебя, как сына. Во всем ты можешь положиться на меня, во всем. Я сейчас же пошлю за Антоном Петровичем и Лидией Константиновной. Мы все будем радоваться вашему счастью. Все!» Голос его, бывший некогда тяжелым и жестким, теперь звучал мягко, порывисто и как-то по-стариковски трогательно. «Танюша, дитя мое!» Он обнял Танию и поцеловал в лоб. Понимаешь ли ты, что произошло сейчас? Да, папа, да, радостно и тихо ответила Татьяна, и, обняв его и прижавшись к его груди. Как я рад за тебя, дитя моё, как рад, повторял Куницын, гладя её голову. Я глупец, я старый упрямый глупец. Прости меня. Но теперь я другой. Я многое понял, многое. О, дети мои, до старости жизнь учит нас. И слава Богу. Слава Богу. Голос его дрожал, и чтобы не расплакаться, он отстранившись от Татьяны, взмахнул перчаткой. Праздник. Сегодня праздник. Мы будем праздновать все. Все будут праздновать вашу радость. Подбежав к двери, он распахнул её и закричал: "Поля, Гаша, Гаврила, огня! Огня сюда! Все сюда!" И вскоре всё ожило, задвигалось в доме лестничного, по всех комнатах стали зажигаться свечи и лампы. В гостинной сдвигалась в сторону мебель, спешно накрывался стол. Гаврила правоверно закладывал коляску, чтобы не медлить ехать за Воспенниковыми. Гаша и Поля, каких-нибудь 10 минут назад собиравшиеся тихо отойти ко сну, носились по дому, исполняя волю своего хозяина. А он, поскрипывая сапогами, держась, как подобает настоящему офицеру, ходил по залитым светом комнатам. Отдавай властные приказы, в которых чувствовалась не столько воля, сколько радость и возбуждение. С дверей ночь всё. Стол на середину, командовал он. Цветов, цветов во все вазы. Гаша, ещё канделябр на комод, чтоб свет был везде, больше свету, как можно больше. И вскоре гостиная наполнилась светом, цветами. А длинный стол простыми сельскими яствами, распространившими вокруг приятный аромат. — Поля, неси водку мою лимонную, давай на оливки. — Бочонок Рома тащи из погреба, пунша подождем! — выкрикивал Адам Ильич, прохаживаясь по гостиной. — Несите все, ничего не жаль! И крепкотельные пухлорукие Поля с Гашей ничего не жалели. снуя челноками между кухней, погребом и гостиной. Роман и Татьяна стояли, взявшись за руки и радостно глядя на происходящее. Молодые лица их дышали любовью ко всему окружающему, а глаза сияли так, как уготовано им сиять лишь накануне свадьбы. Вдруг в раскрытую дверь Ко всему общему удивлению шагнул Гаврила и, как всегда, орабев, доложил, что Воспенниковы уже здесь. Весть эта привела всех в ещё большее удивление. Так скоро! Радостно развёл руками Адамлич. Из сбивчивого бурчания Гаврилы стало ясно, что едва он отправился в крутой яр, как встретил экипаж Воспенниковых. ехавший ключ ничему в поисках Романа, так внезапно исчезнувшего из дома отца Агафона. В экипаже находились тётушка, дядя и Красновский. Через минуту все трое вошли в ярко освещённую, празднично убранную гостиную и остановились в изумлении. Здравствуйте, друзья мои, взволнованно произнёс Куницын, подходя к ним. «Здравствуйте и радуйтесь!» «Здравствуйте!» — осторожно ответила тетушка, глядя на пара дна дятого Куницына и машинально подавая ему руку. «Мы, кажется, не вовремя, Адам Ильич!» — пробормотал Антон Петрович, щурясь на свет. «Вовремя! Как нельзя вовремя!» Куницын поцеловал тетушкину руку. «Как хорошо, что вы здесь!» Сейчас вам предстоит многое, очень многое. В этот момент дядюшка и тётушка одновременно заметили Романа и Татьяну, стоящих у стены и держащихся за руки. Красновский, с вожделением озиравший накрытый стол, тоже перевёл взгляд на молодых. Трома. Танечка. Пролебетала тётушка и замерла, онемев. Антон Петрович и Красновский молча переглянулись. Общее замешательство подействовало и на Куницына. Вылобернувшись и сжав руками свои белые перчатки, он смотрел на молодых. Посреди всеобщего отцепинения Роман взял Татьяну за руку и спокойно двинулся навстречу вошедшим. Татьяна последовала за ним. Подойдя, они остановились. Лицо Романа было спокойным и радостным. В Татьяниных чертах, наряду с радостью, чувствовалось и волнение. Тётушка. Дядя. Пётр Игнатьевич, заговорил Роман. Мы с Татьяной Александровной любим друг друга. Любим сильно, любим так, что не можем больше жить друг без друга. Мы решили пожениться. Только что я попросил у Адама Ильича танины руки. Он благословил нас. Роман замолчал. Все стояли молча. Знакомым жестом тётушка поднесла руки к щекам, и глаза её заблестели от слёз. Роман шагнул к ней и, взяв её руку, сжал своими пальцами. Тётушка. Милая моя тётушка Лидия, У меня нет никого ближе вас и дяди. Никто не знает меня лучше вас. Я люблю вас как мать и отца. Ваше слово, ваше понимание, тётушка. От чего же вы плачете? Прижав её руку к груди, Роман смотрел в её полные слёз глаза. Неужели вы огорчены? Так ли это? Неужели вам не по сердцу мой выбор? Вы не любите Татьяну? Я не поверю, никогда не поверю. Тётушка, ради всего святого, скажите, согласны ли вы? Дядя Антон, скажите нам, что же вы молчите? Неужели вам не видно, что мы станем должны быть вместе? И два роман произнёс это. Как тётушка со слезами бросилась обнимать и целовать Татьяну, после обняла их обоих и заплакала. Антон Петрович, в свою очередь, с осторожной угловатостью опустил свои огромные руки на вздрагивающие тетушкины плечи. По щекам его текли слезы. Плакала и Татьяна. Дрожали седые усы у Адама Ильича. Слезы блестели в маленьких глазках Красновского. только один роман по-детски радостно и самозабвенно улыбался прижавшись своей щекой к тётушкиной Господи, произнесла наконец тётушка, поднимая своё лицо. Ромушка, Танечка, простите меня, милые вы мои, вытащив платочек из рукава тёмно-зелёного старомодного платья, она Вытерла слёзы и помолчав сказала: "Михаил, мои дети, будьте счастливы. Я я люблю вас. Мы все любим вас и желаем вам счастья, все. Все". Она быстро взяла Татьяну за плечи и поцеловала в обе щёки. "Танечка, славная моя, добрая, чистая Танечка. Ты любишь его?" "Но нет, молчи". «Вижу по глазам, что любишь!» «Нет-нет, скажи все-таки, скажи, милая, любишь?» «Люблю», — произнесла Татьяна. Это вызвало новую волну объятий и поцелуев. «Господи, как все сразу, как все неожиданно!» — восклицала тетушка. «А, радость всегда вновь и всегда!» — повторял Куницын. В возбуждение беря за руки то Антона Петровича, то Красновского. «Друзья мои, я сегодня так счастлив, мне так хорошо вы представить не можете. Антон Петрович, дорогой, как славно, что вы здесь! Поздравьте, поздравьте их скорее! Поздравьте наших детей!» «Лидочка, дай же и мне, наконец!» Сocrates не нам нетерпением заговорил Антон Петрович, пытаясь добраться до молодых. "Милые, милые мои дети", повторяла Лидия Константиновна, прижимаясь щеками к лицам Татьяны и Романа. "Как вы напугали меня. Как хорошо вы меня напугали. Ай, чудеса просто, как обухом по темёчку", бормотал Кросновский, протискиваясь к молодым. Татьяна Уксанна, приветствуй нас. Дайте же мне расцеловать вас. Пётр Игнач, брат, погоди. Антон Петрович слегка отстранил дю Константин, но трижды громко расцеловал пунцовые щёки Татьяны, повторяя: "Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю, дитя моё". Затем несколько Театрально торжественно держа Татьяна за плечи произнёс: "Знай, дитя, теперь ты уже не одна. Ты с ним и с нами навек. Твоя радость наша радость, твоя печаль наша печаль, твоё горе наше горе". "Антон Петрович, ну что ты про горе да про печаль?" воскликнул Красновский, целуя Танину руку. — Татьяна Александровна, голубушка, как я рад за вас! Поздравляю от всей души, от всего сердца!» Поцеловав ее руку, он приблизился и стал целовать ее в щеки. — Роман, — прерывистым от волнения голосом произнес Антон Петрович и крепко обнял жениха. — Эх, гамлет ты наш! Поздравляю тебя! Они поцеловались. — Ах, почти. Да, по плексии довел. Ах ты, разбойник! — бормотал дядя, обнимая Романа. — Рад, рад. Рад за тебя. Ты еще раз согласен. Она — чудо, чудо. Она... Он взял руку Татьяны и Романа и, соединив их, крепко жал. — Вот так теперь. Слава Богу, слава Богу! — повторял Куницын, в свою очередь, сжимая соединенные руки жениха и невесты. — Они вместе, и мы вместе. Будем вместе свою старость пестовать, да на них радоваться. — Да, но как резко, как по, -по Суворовски резко и быстро! — качал головой Красновский. — Раз, и на тебе, жених и невеста! — У нас здесь под боком в нашем лесу. Всё верно, всё правильно, загремел Антон Петрович, оттерев платком слёзы и обретя былою уверенность в голосе. Молодец, Рома. Я сам Лидочку в церковь повёл и едва завидел, как можно сдерживать любовь. Сей зверь клеток не терпит. Теперь все мы вместе. Все вместе. Повторял Куницын. Адам Ильич, дорогой Адам Ильич, представляю, как вы счастливы, приблизилась к нему Лидия Константиновна. Нет. Не можете представить, он порывисто поцеловал её руку. Я теперь словно Радился Занов. Я сегодня праздную их помолвку и моё второе рождение. Отлично сказано, воскликнул Антон Петрович. Право, отлично. За эти два события и выпить не грех. Ах, Да, конечно, я и забыл совсем за суетой секуницы. Прошу вас, прошу к столу. Сегодня я тны не всегда. Здесь всё ваше, всё на радость. Эх, такая каков стол. Качнул головой Красновский. Жаль, Надюшеньки нет. Как нет? Удивился Куницун. Почему? Пошлём за ней не медля, Гаврила, Гаврила. И тут же конюх был послан за Надежды Георгиевны, Руковитиновым и Клюгиным. Лишь батюшку с попадей решили не тревожить в столь позднюю пору и поведать им обо всем завтра. За столом же царили радость и веселье. Все, за исключением жениха и невесты, выпивали, закусывали, наперебой говорили и смеялись. Роман и Татьяна сидели во главе стола, замерев в лаженном оцепенении. Роман держал Татьяну за руку, глаза их постоянно встречались и подолгу не отрывались друг от друга. И если раньше Татьяна не выдерживала этого противостояния очей и опускала свои глаза, то теперь наоборот, первым отводил взгляд Роман. сжимая её руку до боли и бледнея от переполняющей его любви. Вдруг, среди общего оживления, Антон Петрович приподнялся со своего места, поправил пиджак и молча поднял свои громадные ладони, прося тишины. Когда она наступила, он опустил руки, помолчал, и заговорил О, милая, любовь моя, мой ангел стоит, не понимая, кто она. Губыми шевелил и до слов не слышно, но в мире существует взглядов речь. О, как я нем! С ней говорят светило, ярчайшие созвездья спеша куда-то с неба отлучиться, просят её глаза немного посверкать. Ой, если бы глаза её могли бы переместиться на небесный свод! От их сиянье птицы бы запели, принявши их за солнечный восход. Стоит она, прижав ладонь к щеке. О чем же ты задумалась украдкой? О, быть бы на руке твоей перчаткой! О, быть бы мне перчаткой на руке! Браво! Воскликнул Красновский и зааплодировал вместе с Куницыным и Лидией Константиновной. Антон Петрович же подошел к Татьяне и, опустившись на колено, поцеловал ей руку. — Все это для тебя, светлый ангел наш! — произнес он, держа Татьянину руку. — Но и с резюме. Сейчас я кое-кого... «Поймаю на забывчивости!» Он приподнялся с колена и подошел к тетушке, радостно продолжавшей аплодировать. «Несравненная леди Константиновна, тебе этот монолог ничего не напомнила?» спросил он, наклоняясь к ней. Она удивленно и радостно посмотрела на него. «Этот? Мне? Антошенька, я права? Ну, ну!» и сразу усмехнулся Антон Петрович, подмигивая молодым. Постой, постой, воскликнул вдруг тётушка Антоша. Это же Ах, она обняла его большую склонённую к ней голову и замерла, прижавшись к нему. Секреты, семейные секреты, засмеялся Красновский, проворно наполняя рюмки. Это любовь, уверенно сказал Куницын. Лидия Константиновна повернулась к ним. В её глазах стояли слёзы. Это он читал мне, читал ночью под нашим балконом, бросив в окошко камушек. Мне было тогда 18, и он был Она посмотрела на Антон Петровича. Он был в костюме Ромео. Ромео, тряхнул головой Красновский. Какой романтизм ночью посреди прозаичного города в костюме Ромео. Невероятно. Вы помните, как это было? спросил Куницын, приподнимаясь с места. Прекрасно помню, тихо ответил Воспенников. Ночь, не души, её балкон и она. в белом пинюаре и я читаю и я люблю люблю её голос и он дрожал за стёклами пенсне блестели наполнившиеся слезами глаза куницын молча подошёл к нему обнял и поцеловал тётка тоже встала и прижалась к своему супругу повторяя Антошенька Милый мой Антошенька. И я читал. Я читал сейчас это и молодым, и нам, старикам, хоть, наверное, молодым это смешно, покажется. Так, Ром. Если так то я не сижусь прав, не сижусь. Роман встал с бокалом в руке и сказал: Милый дядешка, искреннее чувство смешным может показаться только глупцам и пошлякам я люблю вас я люблю вас всех присутствующих здесь и радующихся нашему счастью радующихся искренне и непосредственно я предлагаю выпить за непосредственность то есть за эту черту наших характеров нет это слишком длинно За вашу любовь, дорогие мои люди. Роман протянул вперёд свой бокал, и через мгновение с ним чокнулись бы все присутствующие, но за тёмными окнами послышался шум подъехавшей коляски. Это Надюша, воскликнул Красновский. Умоляю вас, друзья, подождите, не пейте без неё. Она нам этого никогда не простит. Подождём, подождём, конечно. Антон Петрович поставил свой рюмку на стол. Для Надежды Георгиевны я повторю свой тост ещё раз. Быстро, Гаврила, управился, а да и законю с этим. С встретим вновь прибывших, друзья. Шумно отодвигаясь, все стали выбираться из-за стола. Дверь в гостиную распахнулась, и первой вошла Надежда Георгиевна Красновская. В руках у неё был букет алых роз. На лице удивление смешалось с живым любопытством. Надюшенька, наконец-то! замахал руками Пётр Игнать, подходя к супруге и целуя ей её руку. Но она, проворно обойдя его, направилась к Роману, никого не замечая и подойдя, тут же спросила в свойственной ей спокойной с оттенком надменности манеры: "Роман Алексеевич, Вы женитесь? Роман, держа щит Татьяну Зареку с улыбкой, поклонился Надежде Георгиевне и ответил: "Да, я женюсь. И Татьяна Александровна ваша невеста". "Да. Татьяна Александровна моя невеста. Как дивно. А я полагала, что этот конюх всё напутал". "Дивно", в замешательстве она смотрела на радостные лица молодых, затем заговорила, стараясь придать голосу былую уверенность. Ну, что же тогда? Тогда, Наденька, тебе остаётся только поздравить жениха и невесту, перебил её Пётр Игнач, и все засмеялись. Позади Красновской стояли Рукавитинов и Клюгин. Николай Иванович от души смеялся, фельдшер же, как-то ухмыляясь, смотрел по сторонам. Ну что ж, наконец Анна Надежда Георгиевна вызвав новый приступ веселья, оглянувшись на смеющихся, она улыбнулась сама и передав невесте розы с достоинством поцеловала её, затем Романа. После Надежды Георгиевны молодым подошёл Рукавитинов. Поздравляю вас, Татьяна Александровна, сказал он, склонив голову с стариковской трогательностью и осторожностью, поцеловал руку невесты, от всей души желаю счастья. Поздравляю вас, Роман Алексеевич, легко сжал он после этого руку Романа и, глядя мягкими, слегка грустными глазами, продолжил: от всей души желаю счастья. И благожелательно склонив седую голову, отошёл в сторону, уступив место Клюгину. С помолвкой вас, пробормотал Клюгин, пожимая руки молодым своей безвольной рукой и морщись так, словно у него заломило зубы. И нас, и нас всех с помолвкой Возбуждённо заговорил Куницын: "И мы теперь все с вами помолвлены. Мы все нынче одним живы, одной радостью, одной малою. Так давайте же праздновать, давайте радоваться. Ещё как порадуемся". Тряхнул головой Антон Петрович: "Дайте мне только пространство для речей. К столу, к столу, друзья!" Непременно. Ромушка, Татьяна Александровна, можно к вам поближе. Господи, какие вы красивые. Пётр Игнатьевич, прошу, покормиши наполнить кубки. Спешу, спешу исполнить. Поля, Гаша, почему так мало вина? Вина, вина сюда. Появились Поля и Гаша с вином. Красновский, наполнив ёмкие бокалы, поднялся и заговорил. Э, друзья мои, А как старый, наживший в плешь профессор истории, я, вероятно, мал что с мыслью в любви. Это единственная область человеческих взаимоотношений, которая всегда притягивала меня, но и слегка пугала. В молодости, когда моя кровь еще была кровью, а не томатным соком, коим она является теперь, Я влюбился в Надинку, ещё не понимая и не осознавая всей природы происходящего феномена. Я любил, но не понимал, что люблю. Я понял это позднее и испытал приблизительно то же, что испытывал Колумб, плывший в Индию, а наткнувшийся на новый материк, названный впоследствии Америкой. Ему было И страшно, и чудесно. Так же было и мне. И страшно, и чудесно. Есть обвинение в бою и бездный адский на краю. Да. Я ходил по краю адской бездны. Пусть это звучит высокопарно, но это так. Любовь. Адская бездна. Ну как она притягательна, друзья мои? Как Въ Ени ты мутит разум жар, выходящий из неё. Как красиво! Огнедышье ще лава клокочущая в её недрах. Мы называем эту лаву страстью. И как символично, что этимологический корень всего наименования страсть. Но. Но, друзья мои, Этот страх для людей робкого десятка, вроде меня, не для всех. Дабы покончить с моим недолгим хождением по краю бездны, скажу по совести. Встретив Наденьку, я влюбился, влюбившись испугался, а испугавшись женился. Дружный смех наполнил гостиную. Вот и лекарство от любви. Ха-ха. «А-а-а!» — громко хохотал Антон Петрович. Лидия Константиновна восторженно хлопала в ладоши, повторяя «Экселент!». Петр Игнатьевич подождал немного и, приподняв двумя пухлыми пальцами рюмку, продолжил. «И этот тост я провозглашаю за тех немногих смельчаков, которые не боятся бездны и готовы не только ходить по ее краю, но и сорваться». Но и прыгнуть, но и наконец броситься в лаву ни о чём не жалея. Я не хочу никого обижать, друзья мои, но на мой взгляд, среди присутствующих здесь мужчин такой человек один. Это Роман Алексеевич Воспенников. Я пью за вас, Роман Алексеевич, из-за подобных вам. Браво! Рекрасный тост. Стрехнул головой Антон Петрович и потянулся рюмкой к Красновскому. Роман встал и, подняв бокал, сказал: "Спасибо, Фёдор Игнач, я действительно люблю, но только не бездну и не хождение по краю. Я люблю Татьяну Александровну. Люблю и ничего не боюсь". он помолчал, опустив глаза и улыбнувшись, добавил: "Я вас всех люблю". Все зашумели и потянулись к нему чёкаться. "Ну, Роман, ну злодей", забормотал Красновский, выбираясь из-за стола и направляясь к Роману, но Роман вдруг поднял руку, прося тишины. "Все смокли. Слушай, Татьяна Александровна открыла мне новый мир, заговорил Роман после небольшой паузы. Этот мир чудесный, неповторимый и минуемый любовью. Каждый открывает его только однажды. Мне он открылся недавно. Теперь я совсем другой, я не такой, как прежде. Я живу в этом мире, жеу не живу ни один. Со мной человек, открывший мне всё это чудо. Он замолчал и, повернувшись к Татьяне, посмотрел ей в глаза. Она ответила взглядом преданности и любви. Среди тишины руководинов встал и произнёс своим мягким, негромким голосом: "За здоровье Татьяны Александровны". Все выпили. Красновский же, стоящий с рюмкой в руке, подошел к Татьяне, склонившись, поцеловал ей руку и, подождав немного, сказал «Je vous souhaite tout le bonheur de l'amour» и, торжественно выпрямившись, выпил. На некоторое время за столом умолкли разговоры и настал черед пряных яств лесного дома. Гости и хозяин с аппетитом принялись за еду. Только для Романа и Татьяны ничего не существовало, кроме них самих. Глядя в глаза друг друга, они замерли. Милая, еле слышно произнёс Роман, накрывая своей рукой татьянинный пальцы. Он хотел что-то сказать, но поняв, что слова уже не так нужны им, улыбнулся. Скажи, Скажи мне, прошептал Татьяна. Тогда, возле сада, ты знал, что всё так случится, знал? Знал, прошептал Роман. А вчера, вчера тоже знал. Знал. И когда лежал у нас раненый, тоже знал. Я всегда знал, с самого детства. Я ждал тебя, когда тебя ещё не было. Она посмотрела ему в глаза так, словно увидела впервые. Её пальцы сжали его руку, и он впервые ощутил их молодую силу. "Я люблю тебя", произнесли его губы. "Я жив тобой", быстро ответили её губы. Её пальцы снова сжали его руку. Не отрываясь, Роман смотрел на неё. За столом же Было шумно и радостно. Антон Петрович встал и знакомым жестом откинув седые прядь с лба, заговорил: "Любезные мои соотечественники, то, что произошло сегодня, для всех полнейшая неожиданность. Поэтому мои слова могут показаться вам легкомысленными, а моё утверждение фантастическим и бестактным, тем не менее, Мест страха быть причисленным к числу фанфаронистых пустоплётов, я хочу заявить, что для меня сия помолвка вовсе не неожиданна и тем более не случайна. Не случайна. Романа я знаю с его появлением на свет Божий, Татьяна Александровну всего она всего год. Казалось бы, Какие две абсолютно разные цифры, 30 и 1. Кого из них рассудить те сами, я должен знать лучше. Но вы ошибётесь, друзья мои. Мне достаточно было тех нескольких первых встреч с Танечкой, чтобы не только понять всю неповторимость её чистой души, но и полюбить её. Полюбить, как родного мне человека. Я Полюбил её как свою дочь, как чудный, чистый цветок. И я часто, очень часто думал вот о чём, друзья. Наша беспокойная, суетливая жизнь куёт из нас лицемеров, заставляя подчас думать одно, а говорить другое, а делать третье. Бог не дал нам с ленточкой детей, но дал мне Романа. сына моего покойного шурина Алексея Воспенникова Роман давно уже стал моим ребёнком, нашим ребёнком, и я был чрезвычайно рад этому. И вдруг ему пришлось подтесниться в мою старековскую душу вошла Татьяна Александровна. И вошла так легко, так сердечно, как некогда вошёл сам Роман. Я любовался Татьяной Александровной, я радовался её добродетелям. Я благодарил Бога, что в нашем медвежьем углу расцвёл этот цветок. Но но я и молчал, как подобает сто личному лецемеру. Я молчал, не в силах побороть своё лицемерие и рассказать всем об ещё одном ребёнке, подаренном мне Providence. Внутри себя я рассуждал Потаряковский, полагая, что моё признание может вызвать недоумение, а кое-кого и попросту шокировать. И я молчал, как Семён, никому не в силах открыть своей тайны. Но Уважаемые мои единомышленники, глубины нашего сознания таят в себе поразительное, чтобы преподнести нам невероятное. Два ребёнка, живущие в моём сердце, чрезвычайно близкие и похожие друг на друга чертами своих чистых и добродетельных душ, постепенно убедили меня. в необходимости их единения. Это произошло постепенно, но с такой силой, с таким взаимным притяжением, что вскоре вместо двух отдельных личностей я обрёл в своём сердце сиамских близнецов. Все засмеялись. Да, я не преувеличиваю. Иначе Как невесты и женихом про себя я их не считал, и мне было весьма странно, что в реальной, так сказать, атмосфере они даже не знакомы друг с другом. Время шло, они всё ещё не встречались. Но как я насторожился, как затрепетал, когда наконец это знакомство произошло. Долгое служение мельпомене позволяло мне искусно скрывать свои чувства. Никто из вас ничего не замечал, а я в душе ликовал и ждал, ждал чуда. И оно случилось. Но если для вас, в том числе и для молодых, это было неожиданное чудо, то для меня, старого лицедея, то чудо было А, дорогие мои, вероятно, вам трудно понять меня, но поверьте, когда то, о чём ты мечтал, случается наяву, это так украшает нашу жизнь. Мы все погрязли в серой обыденности, в пошлых пересудах, чёрт нас побереги. И как бы прекрасно, что существует чудо. способное разбить и разрушить всю эту проклятую обыденность. И вот оно случилось. Сегодня здесь, в сказочной лесной избушке, они жених и невеста. Пророчество сбылось! Симеон Крутояровский может говорить. И я говорю! Да здравствует чудо! Да здравствуют вот эти сиамские близнецы! И дай Бог им счастья! «Браво, Антон!» — выкрикнул Красновский, приподнимаясь с рюмкой в руке. «Прелестно! Чудно!» — захлопала в ладоши тетушка. Роман встал и трижды поцеловался с дядей. «Ах, Антон Петрович явно тревожит прах демосферно!» говорил Руковидинов, аккуратно вставая с бокалом красного вина в руке. "На. «Да, Ни камни в роту мне понадобились", хм, усмехнулся Клюгин, цыпляя вилкой кусок ветчины и перенося его к себе в тарелку. "Милое, нежное дитя моё", повторил он тот Петрович, целуя руки Татьяны. "Благословляю тебя на счастье". Трижды благославляю. Трижды радуюсь твоей радости. Трижды одобряю твой выбор. Татьяна, склонив голову, поцеловала его в щёку. Дядя обнял её, расцеловал в обе щеки. Все выпили. Стол. Стол фантастический. Качал головой Антон Петрович. решительно кромсая ножом кусок копчёной индейки. Всё, всё прелестно, улыбалась тётушка. Адам Ильич просто кудесник. Рома, ты почему ничего не пробуешь? Смотри, какая брусника, а рыжике, попробуйте немедленно. Татьяна Александровна, а вы? Роман и Татьяна благодарили и улыбались. Андрей Викторович, «Как позволить спросить здоровье жениха?» — повернулся, рукавитинов, к Клюгину. «У жениха со здоровьем всегда все в порядке», — жуя и прихлебывая вино, — ответил тот. «Ну, а рано, да еще и сегодняшнее приключение на пожаре». Клюгин лениво махнул рукой. «Да все, все хорошо. В огне не горит, в воде не тонет, зверя не боится. Вот полюбуйтесь на него». Все рассмеялись. В этот момент Куницын, сидевший все время в радостном оцепенении, как будто ничего не понимавший в происходящем, встал и, взяв бокал обеими руками, посмотрел на молодых. Все замолчали. «Милые! Милые мои!» заговорил он глухим, поспешным голосом, в волнении перебирая пальцами по бокалу. У меня теперь такая радость. Так всё неожиданно и хорошо, что я не знаю, как выразить. Я стар, вы молоды. Жизнь моя прошла в служении отечству 34 года. На да. и всё: солдатики, окопы, марши и кровь. И смерть. Видел я её предостаточно. «Ну нет, нет! Что я? О чем, милые мои дети? Что мне говорить теперь? Как радость свою высказать? Как поделиться тем, что вот здесь, в сердце, поет?» «Не знаю. Слова все не те подбираются, а радость у меня такая, что в сердце не помещается!» Он замолчал. Глядя перед собой, потом поднял глаза на жениха и невесту и продолжил. «Милые мои, вот что мне сказать вам хочется. Детство мое прошло в столице. Семья наша была богатой, родовитой. Все предки мои были военными, и прадед, и дед, и отец. Братьев и сестер у меня не было, рос я один. Мама умерла, когда мне и шести лет не исполнилось, а я ее помню. Совсем слабо. Отец был жестоким человеком и воспитывал меня сурово. Дом наш скорее был на казарму похож. В армию я попал раный и всю жизнь почти провёл в ней. Отец вскоре умер. Наследство досталось его молодой жене. Я ни на что не претендовал. Продолжал служить. Вот так могу сказать, что С самого детства узрел я лишь суровые стороны жизни и продолжал их видеть потом, в дальнейшем. И никаких особых нежностей, ничего того, о чем поэты пишут, не было. Никакой красоты, а было лишь ать-два. Ряды вздвой, вот что было. Штыком кали ать-два, прикладом бей ать-два. Вот. Он вздохнул, помолчал и продолжил. Так вот, милые мои, молодые и нежные существа, и вы, друзья, в моей суровой и некрасивой жизни было два чуда. Первое это когда я вынес Танечку из огня. А потом удочерил её и возлюбил как дочь. Это чудо помогло мне не отчаиваться и поверить в доброту Божью. Второе чудо случилось сегодня. Я увидел Таню по-настоящему счастливой. Это чудо всего меня перевернуло всего. И я так счастлив. Что у меня из слов? Нет. Он посмотрел на них, подымул бровься и тремя быстрыми глотками осушив бокал, бросил его о пол, выдохнув: "Счастья вам, родные". Это было так неожиданно, что все замерли. Куницын же стоял, улыбаясь и глядя на молодых Виват, пробасил Антон Петрович, при вставая с макалом с места. Виват, полковник. Браво! Мрависяма, закричал Красновский, поднимаясь. На счастье. Пьём все на счастье, на счастье. На счастье. На счастье, заговорил дёдушка. На счастье улыбался Рукавитинов. На счастье. Слегка испуганно качал головой Красновский. «Что ж, на счастье так на счастье!» — усмехнулся Клюгин, наливая себе вина. Все, включая и дам, встали. «На счастье!» — громко сказал Куницын, поднимая новый бокал. «На счастье!» — ответили ему все. Бокалы сошли из веня. Все выпили и стали бросать бокалы о пол. Дробный звук бьющегося стекла напомнил гостиную. Роман и Татьяна, держа свои бокалы, смотрели на происходящее, как зачарованные. Наконец, когда последний бокал, брошенный Клюгиным, разлетелся в дребезги, и все посмотрели на молодых, Роман и Татьяна поднесли бокалы к губам. Выпившее вино залпом, Роман поднял руку и с силой кинул бокал так, что осколки далеко разлетелись по полу. Татьяна быстрыми маленькими глотками выпила вино, жадно вдохнула воздух, порозовевшими губами ирошала руку. Выскользнув из пальцев, бокал ударился о пол и слегка разбившись, покатился. Виват! Произнёс Антон Петрович любимое слово. Виват! Нестройным разноголосием ответили ему и стали шумно садиться. Поля, Гаша хлопнул в ладонь Куницын. Ещё вино, ещё бокалов. Появились Поля с Гашей, появилось вино, бокалы и новая закуска. Роман держал руку Татьяны, глядя ей в глаза. Она в свои очей дни отрываясь смотрела на него. А если побить бокалы будет счастье? спросила она. Будет. А если мне побить, всё равно будет. У нас с тобой всегда будет счастье. Всегда? Всегда. И снова она сильно сжала его руку. Посреди дружного застолья они смотрели друг другу в глаза, до боли сцепившись молодыми сильными пальцами. Тем временем Красновский подошёл к полуоткрытому окну и заглянув в него, обернулся к собравшимся. Друзья, вы представить себе не можете, какая теперь ночь. Это просто куинже. Просто куинже. Полюбуйтесь-ка, какая луна. Подойдите сюда. В его голосе чувствовалось лёгкое обвинение. Он жестикулировал короткими толстыми руками. Все, кроме молодых, стали вставать и подошли к окнам. "На экая прелесть", бормотал Антон Петрович, заглядывая из-за спины Красновского. "Полнолуние", качала головой тётушка, стоя с Красновской у другого окна и отпивая из бокала. Ах, как пахнет хвоей. Даже тут слышно. Тут у меня всё слышно, воскликнул Куницы, натягивая шторы. Как этой весной глухари таковали? Музыка. Я вам доложу. А соловьушка, каков наш каждую ночь такие переливы? На. Тут глухарей бить можно, не выходя из дома, бормотал захмелевший Клюгин. высовывая в окно свою большую голову и глядя вниз. Ух ты, сколько плюща, а пахнет и не хвоей его всей, а мятной и перечной. Друзья, пойдёмте на волю, к природе, говорил Красновский. Она спасение, она поймёт, примет и простит человека. Natura abhorret vacuum. Красая идея. — воскликнул Антон Петрович. — А что, любезный Адам Ильич, не вынести ли нам сей чудный стол куда-нибудь в сад? — Непременно, непременно вынесем, Антон Петрович! — жаром подхватил Куницын и выкрикнул. — Поля, Гаша, стол в сад! Все в сад, немедля! — Адам Ильич, по-моему, лучше не в сад, а вон туда, там, где дуб. — Адам Ильич, показала рукою Лидия Константиновна. «Под дуб! Стол под дуб!» выкрикнул Адам Ильич, неслышно вошедшем поле и гаше. «Да растолкайте Гаврилу! Он вам стащить поможет!» «На волю! Все на волю!» В очередной раз провозгласил Красновский и, кряхтя, полез прямо в окно. Стоящие рядом стали помогать ему, но не было. Но вдруг он, взмахнув рукой, стрелязком вывалился в окно в кусты сирени. Мужской хохот и женский ах наполнили гостиную. Петя, друк, куда ты? Ха-ха-ха. Хохотал Антон Петрович, высовываясь в окно. Петенька, где ты? скрикивала Надежда Георгиевна. Роман с Татьяной, заметив, что Поля и Гаша осторожно обходя их, убираются со стола, Встали и незаметно для остальных вышли. Опустившись с крыльца, они остановились. Стояла тёплая летняя ночь. Яркая полная луна хорошо освещала всё вокруг. Справа слышались громкие голоса гостей, в кустах с треском и смехом ворочался Красновский. Сзади Где-то в глубине дома послышались сонные бормотания Гаврилы и укоризненный голос Гаши. Пойдём в сад, шепнула Татьяна и, взяв Романа за руку, двинулась влево. Они обошли дом. Татьяна отворила калитку в саду и повела Романа по узкой дорожке сквозь кусты черёмухи, жасмина и сирени. Роман шёл, вдыхая чудесный ночной воздух. влажные листья задевали его по лицу. Миновав кусты, они прошли меж двух разросшихся слив и оказались в глубине сада. Здесь, посреди небольшой полянки, стояла красивая белая скамья с резной спинкой. Опустившись на неё, Татьяна потянула Романа за руку, и он сел рядом. Татьяна сжала его руку и, приложив палец к губам другой, оказало на сад. Роман огляделся. Сад дышал тишиной и покоем. Пахло мятой, корой плодовых деревьев, сочной расистой травой и ещё чем-то неуловимым, чем может пахнуть ночь в заросшем русском саду. Лунный свет лежал на всём тончайшей серебристой плёнкой от травы, тянула еле ощутимой прохлады. После нескольких минут молчания Татьяна произнесла: "Это моё тайное место. Тайное? Да, тайное. Здесь я молилась. Я молилась о тебе, обо мне, о тебе, тогда, когда тебя увезли от нас". Он взял её руку и надолго припал к ней губами. И ещё я молилась, знаешь о чём? О чём же, Ангел мой? Я просила Богородицу, чтобы ты полюбил меня, прошептала Татьяна и устыдившись своего признания, спрятала лицо в ладони. Роман обнял её. В кустах послышался шорох, фырканье, и таинственный медвежонок показался на тропинке. Принюхиваясь к следам своей хозяйки, он смешно ворчал и поводил остенькой мордой, напоминая в темноте какое-то сказочное существо. Наконец, завидев обнявшихся, он проковылял к скамейке и ткнулся своим холодным носом в танины коленей. Ах, это ты, воскликнула Татьяна, гладя его рукой. Нашёл нас. Мишка. урчал от удовольствия, прижавшись к её ногам. Роман протянул руку, мишка ткнулся в неё носом и тут же лизнул тёплым языком. "Танюша! Рома! Ау!" прокричали гости хором. "Нас зовут", проговорила Татьяна вставая. "Пойдём?" Взявшись за руки, они пошли. Медвежонок заковылял следом. Вскоре все уже сидели за столом, установленным подраскидистым широкоствольным дубом, освещенным луной и большой керосиновой лампой, подвешенной Гаврилой прямо на дубовую ветвь. — Вина! И еще вина! — крикнул Куницын Поле и Гавриле, раздувающим у крыльца два самовара. Антон Петрович, наполнив бокалы присутствующих рислингом, стал было подниматься с места, но Рукавитинов со свойственной ему мягкостью произнёс: "Антон Петрович, позвольте мне. Уступаю, подчиняюсь и внимаю", продикламировал он с пенников, садясь. Рукавитинов встал, подержал бокал, как бы рассматривая его содержимое. Потом поставил его на стол и привычным жестом учителя свёл ладони вместе, заговорил: "Друзья, знаете, я не специалист по тостам и изречениям, поэтому заранее прошу прощения у вас, Татьяна Александровна, и у вас, Роман Алексеевич, за естественные грехи нераплотности. Тем более тост мой будет несколько сумбурным по форме и странным по содержанию. Чрезвычайно интересно, пробормотал Антон Петрович. Так вот, друзья, я хочу рассказать об одной моей фобии, которая преследовала меня до сегодняшнего вечера. А, а позвольте, Николай Иванович перебил его Красновская. А что такое фобия? Николай Иванович хотел ответить, но Клюгин, сидящий напротив Красновской, быстро произнёс полупрезрительно скривя губы: "Фобия это непреодолимый, навязчивый страх". "Совершенно верно", продолжил Рукавитинов. "И этот самый непреодолимый, навязчивый страх возник у меня в годы серьёзного увлечения наукой". Я был молодой биолог, только что закончивший университет с малой золотой медалью и собиравшийся целиком посвятить себя науке, то бишь биологии. В те годы я был прогрессистом до мозга костей. Место Бога в моей душе занимала наука. Круг моих интересов ограничивался лабораторией, библиотекой, университетскими аудиториями, иногда зоологическим и ботаническим музеями. На концерты я не ходил, светских знакомств не имел. В университете я был на хорошем счету, профессора ко мне относились как к перспективному молодому учёному и всячески поддерживали, тем более что работа у меня спорилась, и я был близок к защите диссертации. И казалось, что всё так и случится. Диссертация, степень, чтение лекций студентам, Заочная работа, проще говоря, нормальное, размеренное продвижение вверх по лестнице научной карьеры до кресла и манти академика. "И что же вам помешало?" спросила Лидия Константиновна, пригубливая рислинг из узкого бокала. "А, помешала мне женщина", произнёс Николай Иванович со слегка виноватой улыбкой. Все заулыбались. Да, женщина, в которую я влюбился. И вам стало страшно, спросила тётушка. А, позднее, позднее. А поначалу было чудесно. Моя любовная горячка длилась без малого месяц и пришлась как раз на время летних каникул. Месяц пролетел как один день. Всё было так замечательно, так ново. И я ведь ни разу до этого не влюблялся. А студентам неужели не влюблялись? спросил Красновский, отмахиваясь от комаров. Ну, в студенческие годы я учился, не поднимая головы, попросту говоря, ничего не видел, кроме учебников, да из аспиртованных лягушек. Но я отвлёкся. Месяц прошёл, Бодрый, полный сил и надежд, я, как вы понимаете, вернулся в университет, и вот тут-то и началось самое страшное. Я вдруг почувствовал, что моя абсолютная вера в науку поколеблена, и по моим былым убеждениям пролегла этакая узенькая трещинка, а в неё в эту трещинку лезет всякая всячина самым бессовестным образом. И что самое страшное, лезет не спросясь, помимо моей воли. Если раньше я был уверен во всём, то после моей любовной истории уверенность стала не столь абсолютной. Этот случай напугал меня на всю жизнь. Каждый раз, когда рядом оказывалась женщина, способная мне понравиться, я испытывал С невищенный ужас. И дело тут было вовсе не в страхе за биологию, за мою карьеру. Я боялся того изначального хаоса, который привнесла в моё сознание женщина. И все последующие десятилетия я тщательно заделывал ту самую трещину. И я заделал, зацементировал, заштукатурил Но он внимательно посмотрел на молодых и сказал: "Но сейчас я не против этой трещины. Даже более, я впервые, пожалуй, жалею, что я заделывал её все эти годы". "Браво", воскликнул тётушка. "Браво, Николай Иванович". "А я впервые увидел Он задумался на мгновение любовь а признаться я недолюбливаю это слово оно обтрёпано и опошлено человечеством но сегодня я увидел любовь и в этом помогли мне Татьяна Александровна и Роман Алексеевич раньше каждый раз когда я видел женихи и невесту готовящихся вступить в брак меня охватывал страх Всё тот же хорошо знакомый, пережитый мною доподлинно. Теперь же я совершенно не боюсь. Он рассмеялся, и за столом тоже засмеялись. Более того, продолжил Николай Иванович с оживлением: "Я, пожалуй, рискнул бы оказаться в положении Романа Алексеевича". Все громко засмеялись. Да, то есть стать танинным женихом спросил хохочущий Антон Петрович а -ха -ха! ай да руковитинов седена в бороду и без вребро роман и татьяна тоже смеялись да не джа вы меня не поняли улыбнулся руковитинов я же не в прямом смысле а косвенно «Косвенно! А-а-а! А-а-а!» Откинулся назад Антон Петрович, хохоча так, что отдавалась в неблизком ельнике. «Николай Иванович, какой вы молодец!» восклицала тетушка, вставая так, что стол опрокинулся и с бокалом в руке, направляясь к рукавиченному. «Вы сказали, так прелестно, так трогательно! И за это позвольте!» Она подошла к нему и поцеловала. Браво, лида, запладировал старый Антон Петрович. Браво, браво, закричал Красновский тоже, аплодируя. Друзья, ну дайте же ему закончить, вступилась Красновская. А что заканчивать? Заканчивать-то нечего, бормотал Клюгин, сеть общего шума наливая себе вина. Несколько смутившись от тётушкиного поцелуя, Рукавицын поднял бокал. А Тихо, друзья. Silence, mes amis. Махну горокол Красновская. Как славно, как всё славно, повторял Куницын. Вот они, крутояровские сюрпризы. Тряс головой Антон Петрович, простирая руки над столом. Пою тебе, Бог, гимн моей. Антоша, немедленно прекрати. потянул его за рукав тёшка. Мы все слушаем Николая Иванча, все. Селян сжеву при. Требовала Красновская. Наконец, когда относительная тишина установилась, руководинов сказал, поднимая бокал. Позвольте мне провозгласить тост за счастье молодых и за ваше избавление от фобий. Резко вставил Клюгин. Все засмеялись. И потянулись бокалами к Рокавитину. Роман подошёл к Николаю Ивановичу и, глядя в его мягкие глаза, сказал: "Я люблю вас, Николай Иванович". Рокавитин обнял его левой рукой и поцеловал в щеку: "Счастья, счастья вам, голубчик". Бокал его наклонился, вино пролилось на стол. Чокнувшись, они выпили. Эх, хорошо. Васкликнул Красновский оттерев губы салфеткой. К кому невеста годится для того и родиться? Роман Алексеевич. Ну а когда же свадьбу, думаете, справлять? Все посмотрели на Романа. Роман поставил пустой бокал на угол стола, подошёл к Татьяне и взял её за руку. Она встала и посмотрела ему в глаза. В мгновение они смотрели друг на друга, затем Роман произнёс: "Наша свадьба будет завтра". Всеобщее удивление было недолгим. Через секунду все с ликованием приветствовали молодых. "Отлично, Рома!" Виват, кричал Антон Петрович, сыграем, сыграем свадьбу куда такую, что слух о ней пройдёт по всей Руси великой. Виват, виват, вторил ему загревший красновский. Роман, душа моя, все мои погреба к твоим услугам. Для вашего Станюши счастья ничего не жаль. Курби, эторби. Дети мои, дети мои. Разбуждён, разводил руками Куницын: "Завтра, конечно, завтра, а когда же? Непременно завтра. Завтра, завтра", хлопнул тётушка Владошин. То есть не завтра, а сегодня, пробормотал Клюгин, глянув на небо. Скоро светать начнёт. Все тоже посмотрели на небо. Оно уже побледнело, а на востоке над лесом подёрнулось нежно-розовой дымкой. Роман оглянулся, И понял, что короткая июльская ночь миновала, всё кругом проступило, стало различимо в белом предрассветном воздухе: луг, ельник, дуб на опушке, дорога к дальнему лесу, колодец у дом лесничего, ставшие за одну ночь для Романа родными. Теперь возле этого дома, у крыльца, повитоп плещём сидел Гаврила, склонив голову на колени, возле него Слаба курились дымом два самовара. А вспрям свитает, удивился Антон Петрович. Ну и ночка. Раз и нет. Четверть пятого, посмотрел Рукавицын на часы. Ещё полчаса и солнце встанет. Солнце. Чудесного дня. «Солнце-сочетание, солнце, так сказать, вечной любви», — говорил Красновский, слегка покачиваясь на своем стуле. «Сегодня все будет радоваться, вся природа. Друзья, друзья!» — встал со своего места Куницын. «Давайте приветствовать этот рассвет! Давайте! Поле! Вина! Вина сюда!» «Постойте! Постойте, Адам Ильич!» Тётушка подошла к нему. Хватит вина. Я и так уж совсем пьяна. Сегодня такой замечательный день, столько хлопот. По-моему, хватит вина. Нам надо подумать, взвесить всё. Вина, вина, восклицал Красновский, вставая с пустым бокалом. С третьего июля до дня наступающего позорадуемся Перуну, воспросим благодать. Но аневстным. Вена, вена, требол Клюгин. Не каждый день такие светопредставления случаются. Тем более, у меня есть тост. Тост у старого смерт те поклонника. Тост, тост! выкрикнул Антон Петрович так, что Татьяна, не выдержав, рассмеялась, спрятав лицо на груди Романа. Петя, Антон Петрович, У Кариздни накачала голова Красновская. Тост, повторил Крюгин, вставая. Тост! Тост! кричал Красновский. Тост! Тост! пел басом Антон Петрович. Тост, друзья, тост! повторял Куницын. Роман и Татьяна обнялись и смеялись как дети. Подошла заспанная, в который раз разбуженная полес бутылкой рислинга. Антон Петрович выхватил бутылку из её рук, и золотистая струя полилась в подставленные бокалы. Клюгин поднял руку и заговорил. Итак, начнём с того, что больше всего на свете я терпеть не могу все эти свадьбы, венчания, свидания, всё это наш уголок, я убрала цветами. И главное, хорошо. Ну поженились, ну живут вместе вдвоём. Ну а зачем заводить третьего? Все общий хохот перекрыл его слова. Он снова поднял руку. Погодите, тут нет ничего смешного. Поймите, мир и так переполнен глупцами и невежными, и так плюнуть некуда, обязательно в человек попадёшь. А тут ещё Новые, новые. Зачем? Не пора ли остановиться? Все опять засмеялись. Клюгин покачал своей огромной головой, обиженно скривив губы. Да поймите же, это не шутка. Вы думаете, вероятно, что я пьян и вот дурака валяю. Я не против любви, страсти, саите, всё, что удовольствие доставляет, надо пользоваться. Хотя и удовольствие-то Недолго всё надоедает. Всё обожляется и превращается в ложь. Так что любите, пока любится. Но почему, для чего это непрерывное мучительное продолжение рода? Это постоянная чехарда, верница новых мучеников на смену сыгравшим в ящик. Ну, брат Клюгин, это уж тебя никто не спрашивает, вставил с менясь Антон Петрович. А жаль, жаль, что не спрашивают, почти прокричал Клюгин, и все притихли. Он устало провёл рукой по лбу и тяжело вздохнул. Да поймите же, жизнь человека в современных условиях ужасна. Это мука. Мука ну бесконечна. Одно дело допотопное животное состояние, когда мы не были способны познавать самих себя. Это было вполне нормально. Но как только вот здесь в голове заработал механизм самопознания, жизнь человека стала адом. Человек мыслящий тростник, мыслящее животное. Вдумайтесь, какая нелепость. Ни тростник, ни животные не должны мыслить, а должны просто существовать. Что за дикая промежуточная ступень между животным и каким-то ускользающим небесным разумом? За что такое неестественное существование, когда мы каждую минуту осознаем свое убожество? Человек заброшен сюда, в этот поганый тесный мир, без всякого спроса. Вот в чем ужас! Нас никто не спросил, а хотите ли вы, Андрей Викторович, оказаться вот в таком мире, с такой вот башкой на плечах? Никто. Нам просто дали пинка и выпихнули сюда, в мир болезни, нищеты, пошлости и злобы. И самое тяжелое, что мы можем понимать, что есть пошлость, нищета, злоба, болезнь, мы разумеем, что плохого в мире больше, чем хорошего. Мы страдаем, и когда бедны, и когда богаты, и когда больны, и когда здоровы, страдаем. Но продолжаем впускать в этот адский мир все новых и новых мучеников. С моей точки зрения, деторождение – самое безнравственное, что есть на свете, самое. И я обращаюсь к вам, молодые существа, вы полны надежд и иллюзий, вам еще не опротивилась здесь. Послушайте моего совета. Не производите на свет новых мучеников. Будьте благоразумны. Поверьте, для вашего счастья довольно вас самих. А ребёнок это ложная попытка материализации любви, её извращение. Ребёнок это кукушонок, сразу же вытесняющий любовь, обращающий всё в пошлость, пахнущий замаранными пелёнками. Не делайте этого, я вас прошу. Он помолчав и пробормотав: "Прозд", выпил своё вино. Никто не выпил и не проронил ни слова. Все сидели подавленные речью фельдшера. Вдруг среди общего отцепинения Татьяна встала из-за стола и обращаясь ко всем произнесла: "Пойдёмте со мной". В её голосе, помимо присущей ей мягкости, чувствовалась решимость, заставившая всех молча переглянувшись, встать и последовать за ней. Шурша по траве своим длинным голубым платьем, Татьяна направилась мимо дома, через редкие кусты орешника к опушке ближнего леса. Все шли за ней молча. Было уже совсем светло, как днём. Восток олел с каждой минутой и всё сильнее. В гулком старом лесу перекликались птицы. Орежник быстро кончился, и впереди на гладкой выкошенной опушке показалась изба с сараем и скотным двором. В этой избе и жили прислуживающиились ничему сёстры Полина и Агафья. Полина была молодой вдовой, год назад пережившей смерть мужа. Агафья Уж пять лет была замужем за конюхом Гаврилой. Большая черная собака, лежащая у заваленки, в очуе идущих, тут же вскочила на ноги, но, завидя Таню и Куницына, побежала им навстречу, приветливо виляя хвостом. Татьяна подошла к крыльцу и оглянулась. Подождав, когда все подойдут, затем, обведя всех быстрым взглядом, взяла Клюгина за руку и ступила на крыльцо, проговорив. Только тихо, пожалуйста. Клюгин и остальные двинулись за ней. Миновав тёмные сеньи, они вошли в избу. Внутри всё было как и должно быть: слева два небольших окошка, обеденный стол с лавками, справа большая русская печь, чуть поодаль два сундука и лежанка. Приложив палец к губам и не выпуская руки Клюгина, Татьяна тихо повела его к лежанке. Все последовали за ней и остановились в двух шагах. Перед ними, на большой медвежьей шкуре, засланной домотканной простыней, спали четверо детей. Широкое лоскутное одеяло и зажары, скомканное ими, покрывало лишь их ножки, а сами они лежали голые, вплотную друг к дружке, перепутавшись ручками, ножками и нательными крестиками. Все четверо были русыми, с гладкими, словно трёпанный лён волосами и по всей вероятности были погодками. Старшему на вид было лет 5, самому маленькому года 2. И два Едва Роман рассмотрел этих спящих малюток, как сердце у него сжалось. Они спали так, как способны спать только дети, выпростов и раскинув набегавшиеся за день ножки, положив руку на шейку сестры, кнувшись носом в пухлую щеку брата, свернувшись калачиком, во всех этих сугубо детских позах было столько невинности и неги, что вошедшие взрослые люди оцепенели и стояли неподвижно, созерцая своих собратьев Недавно пришедших в этот мир. В тишине было слышно, как подскрикивает за печкой сверчок, и сламо трещит фитиль горящий перед иконой лампада. Роман вдруг понял, зачем привела их сюда Татьяна, и от этого понимания новый приступ умиления ко всему малому и беззащитному сжал его сердце. И слёзы наполнили его глаза. Так вот, как она ответила Глюгину. Вот, как просто, как божественно просто. Губы его задрожали. Ему захотелось обнять детей, Татьяну, этих пожилых людей, столь похожих на детей, и радоваться вместе с ними, рыдать от умиления, боли и радости. чувствуя, что не в состоянии сдержать рыданий, роман повернулся и вышел. едва он ступил из тёмных синей на крыльцо, как луч только что показавшегося над лесом солнца попал ему в глаза, словно отрезвляя. Достав платок, роман вытер слёзы. Орешенный луг лес Все кругом золотилось в мягких, не сильных, солнечных лучах. Сзади послышался скрип сенных половиц, и не успел Роман обернуться, как мимо него. Опустив глаза, прошел Клюгин и, спустившись с крыльца, медленно побрел прочь, сутулясь сильнее обычного. Почувствовав его состояние, Роман не стал окликать фельдшера. Тёмная сутулившаяся фигура вошла в орешник и пропала. Так вот она какая, восхищённо подумал Роман. Так смело, так неожиданно. Это совсем не в духе робкой застенчивой девушки. А главное, я совсем не ожидал от неё такого, такой смелости, решительности. столы клюгину пересечь черту допустимого и поставить под сомнение то, что является опорой для каждого человека, как она тут же ответила ему. И как ответила? Сильно, точно, правдиво. И ему вдруг захотелось немедленно видеть её. Он повернулся к двери, и в этот момент, скрипя половицами и теней, вышел Антон Петрович. В одной руке он держал пенсне, в другой — платок. На щеках его блестели слезы. Вытерев щеки, он со вздохом облегчения покачал головой. — Господи! <соспит> Никогда так не ревел. Ну, Рома, тебе Бог такого ангела послал. Ой, просто душ всю перевернула. сказали в синях показались Красновский и Надежда Георгиевна Слёзы блестели у них на глазах Красновский, протиснувшись между дядей и племянником, спустился с кольца и, отвернувшись, стал смотреть на залитый солнцем лес Тётушка, оттерев слёзы платочком, быстро поцеловала Романа в щёку, прошептав: "Рома, будь счастлив". Спустившись с крыльца, она медленно двинулась вдоль полисадника, взяв себя за локти. Из сеней вышел Куницын. Лицо его было мокрым от слез. Белые усы дрожали. Присев на лавку, он закрыл лицо руками и разрыдался. Вышедшие вслед за Куницыном Красновская и Руковитинов принялись утешать старика. Это и в их глазах было отнюдь не сухо. Прошло некоторое время, и на пороге показалась Татьяна. Все, в том числе и далеко отошедшие люди Константиновна с Красновским, повернулись, словно почувствовав её появление. Стоя на крыльце, Татьяна смотрела на солнце, В глазах её не было слёз. На лице лежала печать покоя и благости. Её голубое платье в мягких солнечных лучах казалось зеленовато-золотистым, как купол церкви. Роман шагнул к ней, и взгляды встретились. Он взял её тёплые, нежные руки в свои. Татьяна смотрела на него, не отрываясь. Есть ли у тебя подвенечное платье? спросил Роман. Есть, ответила она. Знакомый румянец вдруг покрыл её щёки, и она опустила глаза, совсем как тогда, стоя в изголовье кровати раненого Романа. Решительным и сильным движением он взял её на руки и понёс к дому через залитый солнцем орешенье.